Глава 43 Юля, первый шок отступает, и я, заставив себя проглотить злосчастную устрицу, возвращаю взгляд к ничего не подозревающему Сергею. Господи, всего секунды три прошло, а мне кажется, что я на час зависла в этой гнетущей пантомиме. Сергей, мой голос походит на хрип страдающего тяжелой формой ангины. Дима здесь и... Договаривать мне не приходится, потому что голова Молотова дергается в том самом направлении, где стоит его бледный сын, и он резко поднимается с места. Не в силах пошевелиться, наблюдаю, как Сергей, словно в замедленной съемке, огибает соседний стол. Как лицо Димы искажается в жалобной гримасе, придающей ему сходство с подростком. И как он разворачивается к выходу. «Дима, подожди!» Голос Сергея обычно такой спокойный и уверенный, пропитан тревогой. Шаги быстрые и торопливые. Дима не останавливается и практически бегом покидает ресторан, оглушительно шарахнув дверью. Сцена между сыном и отцом приковала внимание всех посетителей. Они начинают оживленно перешептываться, глядя в спину Сергею, который выходит за ним следом. Я залпом осушаю бокал вина и несколько секунд разглядываю тарелку с горой ракушек, которую Сергей должен был мне романтично скормить. Пока не могу оформить бушующие во мне эмоции в трезвую мысль. Но одно знаю точно. Усидеть на месте я не могу. В конце концов, я к этой трагичной сцене тоже причастна. И просто ждать ее итога будет неправильным. «Счет мы обязательно оплатим!» Бросаю перепуганному официанту, который застыл с подносом в метре от нашего стола. И грохача каблуками бегу к двери. В вестибюле Димы и Сергея нет есть только симпатяга администраторша с вытаращенными от удивления глазами снаружи выпаливаю на ходу девушка энергично кивает головой и для убедительности тычет пальцем во входную дверь вылетаю на улицу и оглядываюсь черт надо успокоиться драки точно не будет у димы конечно мускулатура хорошо развита но до сергея ему еще лет пять в качалке торчать я-то знаю о чем говорю все-таки с собой ими спала Уф, не вовремя, конечно, я об этом вспомнила. Да и не станет Сергей драться с сыном, наверное. Ой, надеюсь только, что Дима не додумается меня денежной подстилкой называть и оскорблять. Вот тогда станет. Отца и сына я нахожу без труда по надрывным выкрикам Димы. Он выбрасывает вперед ноги и извивается всем телом, пока Сергей, крепко обхватив его руками, прижимает к своей груди. От этой картины сердце ноет так, что на глаза наворачиваются слезы. Не за Диму, а за Сергея. Почему-то именно о его состоянии я сейчас больше всего беспокоюсь. Может быть, потому что люблю его. А может, потому что Дима меня обидел. И в его чувства я больше не верю. Возвращаться я к нему в любом случае не планировала. Даже если бы с Сергеем не сложилось. Поэтому раскаяния за вероломство не испытываю. И за чувства свои тоже. «Да, ситуация по-родственному нестандартная, но вышло как вышло. Я как-то по телеку видела, что отец в дочь влюбился. Вот это действительно жопа! Своей любви к Сергею я не стыжусь. Да и кто стал бы стыдиться на моем месте? Он же потрясающий. Красивый, умный, чуткий, сексуальный, сильный. Ох, хватит уже Живцова. У нас тут трагедия разворачивается». «Успокойся, успокойся, сын!» хрипшим голосом произносит Сергей, сильнее стискивая плечи Димы. Я тебя сейчас отпущу. Едва он ослабевает хватку, Дима вырывается из его рук и, крутанувшись волчком, с яростью впивается в него глазами. Какого чёрта именно она? По перекошенному агонии лицу катятся слезы. Господи, Димка плачет. Тебе лет сколько, мать твою, сорок? Ты старше ее в два раза. Как вообще? Как... Ты предлагаешь мне в сорок себя похоронить? Голос Сергея звучит тихо и спокойно, но я знаю, что он сдерживается. Его боль и волнение я чувствую даже, когда он стоит ко мне спиной на расстоянии нескольких метров. Я пока еще живой, Дим. И так же, как и ты, могу увлечься женщиной. Вот именно, женщиной, ровесницей своей. Самому не противно от себя. Она же в дочери тебе годится. Я перед тобой оправдываться не буду, Дим. Поверь, последнее, чего бы я хотел, это ввязаться в отношения с твоей бывшей девушкой. Но иногда есть вещи, которые сильнее нас. Юля мне дорога, и я бы никогда не позволил себе, если бы вы были вместе. Дима шумно втягивает в себя воздух и со стервенением вытирает мокрые щеки тыльной стороной ладони. По лицу его вижу. Сейчас убеждать его в чем-либо бесполезно. Сейчас он уязвленный, обманутый мальчик, который видит лишь свою боль. Ты ведь тогда еще на нее смотрел, да? Когда мы вместе были. Бабок у тебя до хрена, богатая жизнь уже не вставляет, и тебе на старости лет девушку мою захотелось. Ты всего меня лишил. По твоей вине у меня семьи нормальной никогда не было. Юлька лучшее, что со мной в жизни случилось, но ты ее забрал. Ненавижу тебя. Ненавижу, понял! Вот теперь я понимаю, что означает фраза «сердце обливается кровью», потому что мое натурально ей обливается от этих хлестких, от обиды брошенных фраз. И пусть у меня нет своих детей, я могу представить, каково слышать это Сергею. Возможно, он не был образцовым отцом, но я верю, что каждый человек на определенном жизненном этапе отдает столько, сколько способен. Сергею было 18, когда родился Дима и он мог бы вынудить Снежану сделать аборт, мог оставить ее одну с ребенком, но этого не сделал. Вместо этого он женился, бросил университет и пошел работать, чтобы обеспечить свою семью. Вряд ли кто-то в его возрасте мечтает стать отцом, но он не побоялся взять на себя эту ответственность, целиком и полностью содержать свою семью больше 20 лет. Не так уж это и мало для мужчины. Так что нет... Я считаю, что Дима совершенно незаслуженно разбрасывается своими обвинениями. И что все эти слова он должен переадресовать своей тупоголовой мамаше. Именно ее я виню в том, что ее сын не имеет представления о семейных ценностях. Сергей часть своей работы сделал, обеспечил их всем. А вот чем занималась она, Снежана? Дим, с тяжелым вздохом произносит Сергей, делая шаг навстречу сыну. «Тебе надо остыть, а потом мы с тобой обо всем поговорим. Не о чем мне с тобой разговаривать. Думаешь, твои слова что-то изменят?» «Ох, ну я же активистка. Разве я могу стоять в стороне?» Я в несколько шагов подлетаю к ним и, игнорируя укоризненный взгляд Молотова, поворачиваюсь к Диме. «Дим, хватит во всем обвинять Сергея. Это я была той, кто к нему пришел после того, как я увидела тебя с этими девушками в ресторане». Так что если ты на кого-то и хочешь злиться, то злись в первую очередь на себя. Знаю, что сейчас я жестока, но надеюсь, что именно суровая правда его отрезвит. И Сергей меня отвергал, потому что не хотел делать тебе больно. Он любит тебя. Поэтому все твои слова – это нечестно. Юль. Из агрессивного тон Димы становится жалобным, когда он смотрит на меня. Как ты с ним? Ты ведь не могла из-за денег. Я знаю, ты не такая. Тогда почему? Черт! Лучше бы он злился на меня, но он, кажется, предпочитает винить во всем одного Сергея. Дим, ты ошибочно видишь в своем отце того, кто тебе по жизни должен, и совсем не замечаешь в нем живого человека. Он прекрасный мужчина, и я с ним потому что. Нет, все-таки не настолько я жестока, чтобы озвучить свои чувства при нем. Просто потому что он достоин любви и восхищения. А тебе нужно принять его право на счастье. Ты говоришь, что он всего тебя лишил. А что тебе самому было от него нужно, кроме денег? Защищаешь его. Горько усмехается Дима. Ты такая. Всех готова защищать. Он вновь поворачивается к отцу. Не прощу тебя никогда. Если думаешь, что я приму твои отношения с моей девушкой, ты сильно ошибаешься. Придется сделать выбор, либо она, либо твой сын. Хотя... Подпинывает валяющийся на асфальте окурок и произносит с горькой усмешкой. «Когда я у тебя был в приоритете?» Лицо Сергея напоминает высеченную из камня маску, когда он провожает глазами Диму, который, развернувшись, бредет к своей БМВ. «Поезжай аккуратнее, сын!» Произносит глухо, но хлопок закрывающейся двери отрубает его слова. Простояв на месте несколько секунд, машина Димы покидает парковку, тихо шурша низкопрофильными покрышками. Повисает тишина, которая отзывается во мне разгоняющимися ударами сердца. Сергей несколько секунд стоит не шевелясь, а когда поворачивается ко мне, в горле стынет ком. В моих глазах он всегда выглядел намного моложе своего возраста, но сейчас будто постарел на десятилетие. Извини, что тебе пришлось увидеть это. Слабо улыбнувшись, он достает из кармана телефон и прикладывает его к уху. «Саш, это Молотов беспокоит. У меня тут с сыном небольшой конфликт вышел. Он за руль сел. Сам знаешь, дело молодое. Мало ли лихачить начнет. Остановите его, если скоростной режим нарушать будет. Да, машина та же. МК три семерки. Спасибо, Сань. В долгу не останусь. Я разглядываю его, пытаясь побороть желание обнять и сказать глупую фразу все будет хорошо». Хочется его поддержать, стать опорой. Но насколько реально стать опорой, если ты и есть причина проблем? Садись в машину, Юль. Сергей подходит ко мне и касается лба губами. Я пока что-то плачу. Мне остается только кивнуть. Он выходит из ресторана через пару минут и в молчании, опустившись на водительское сиденье, Заводит двигатель. «Куда едем?» Осторожно уточняю, накидывая ремень. «Я тебя домой отвезу, а сам поеду в Барвиху. Мне с Димой поговорить нужно». Выдавив из себя понимающую улыбку, я обхватываю себя руками. В эту минуту зревшая в груди тревога достигла чудовищных масштабов. И теперь мне становится по-настоящему страшно. Безумно страшно от того, как произошедшее скажется на наших с ним. Пока еще хрупких отношениях.